Глава двадцать шестая — Нужно направить людей в Андонис, посмотреть, как продвигается расчистка территории, — произнес Илниац, пребывая передо мной в тронном зале. Я слушала его доклад через слово, мыслями я все еще пребывала в сером царстве, там, где были мои родные и мой незримый враг. Но на последнем предложении мужчины я встрепенулась. — Андонис? — переспросила я. — Не надо отправлять туда людей, их и так в магине не симало, Лучше я сама посещу королевство и все проверю. Но как же ваши королевские обязанности? Спросил илняц и перевел взгляд настоящего позади меня Дрейка. Но парень не поддержал мужчину. Он продолжал молчать. Просиживать на троне и ждать, кто еще нападет на меня? Хмыкнула я. На лошадях вы будете долго добираться до Андониса. Это лишь время тратить. Я позаимствую эти Гриниксов и слетаю туда и обратно. Я с тобой! Сразу же сказал Дрейк. — Наверняка и Тракса захочет с нами. Она очень хотела посмотреть на проклятое королевство. — Оно больше не проклято, — заметил Илняц, но мы его уже не слушали. — А где Гидеон? — спросила я. — Возьмем его с собой. Но че он мало спал, он попросту сможет тут заснуть, а я не смогу его укрыть в Сером Царстве. Да и не мешает нам всем развеяться после последних событий. — Я сообщу им, чтобы они собирались. Ставил Илниадс, заметив, что я настроена серьезно и менять своего решения не собираюсь. Мужчина уже давно понял, что со мной лучше не спорить. Если я что-то решила, то отступать точно не в моих правилах. Мужчина быстрым шагом покинул тронный зал. Я же вспомнила, что из-за своих проблем совсем позабыла про друзей. — Как ты? — обратилась я к Дрейку. — Луминар по-прежнему ведет себя странно, — заметил Дрейк. Мое перевоплощение волкалиса не поддается привычной логике, а у меня почти не осталось Семена Дамантуса. «Я попрошу сирен привезти их тебе из Вельмора», — сказала я. Мне стало стыдно, что я совсем перестала интересоваться друзьями, а мы ведь столько всего пережили вместе. я скучала по Магнусу. Этот волколис был рядом в тяжелые для меня минуты. Заметив мой взгляд, Дрейк предложил. «Тебе надо завести волкалиса. Настоящего, — заметил он и улыбнулся, — которая не будет каждую ночь перевоплощаться в обнаженного красавчика. Я улыбнулась в ответ. Хорошая идея. Я подумаю об этом, когда мы разберемся со всеми нынешними проблемами. Волколисы — свободные духом, но преданные звери. Как будешь готова, просто дай знать. Отыскать детеныша будет несложно. Я думала, волколисы относятся к редкому виду, — произнесла я. — Так и есть, но дикари безумия занимаются их разведением. Из-за ценной шкуры. — Дикари безумия! — процедила я сквозь зубы. С этим своевольным народом еще тоже надо было разобраться. Я не желала их больше видеть на территории Магенеса, и они должны были прекратить мучить зверей из-за их меха. Вздохнув, я собралась с мыслями и решила сменить тему. — А как Тракса? — Ее магия... — я не договорила, но Дрейк и так понял, что я имею в виду. Он понуро покачал головой, но сразу же добавил. — Но она не унывает. — Она сильная, справится, — сказала я, желая верить в эти слова. — Конечно, справится. В чем-то она даже более упертая, чем ты, — улыбнулся Дрейк. И от меня не укрылись нежные нотки в его голосе. Я постаралась скрыть улыбку. Вскоре мы все вчетвером собрались возле дворца в ожидании призванных мною Гриниксов. Маргана услужливо позволила мне летать на этих существах, ведь, по сути, они никому не принадлежали. Не хотели бы нам помогать, попросту бы не явились на зов. Вот в вышине показались две тени — черное оперение и золотое. Вздох восхищения вырвался из моей груди. Я никогда не перестану восхищаться их грацией и величием. Уже с высоты птичьего полета я поняла, как изменился Андонис. Он мне запомнился окутанной тьмой, в которой скрывались теневые зомби, а после он представлял собой унылое зрелище с пыльными дорожками, покрытыми прахом и костями погибших жителей. Я не стала скрывать метки под мантией, уверенно соскочила со спины уголиса и первой прошла через ворота, которые для нас заблаговременно распахнули. — Катарина! — услышала я знакомый голос и развернулась к Гарону, который уже спешил к нам. — А ты почему тут? — улыбнулась я, и мы обнялись со старым другом. На сирене были надеты только широкие темно-зеленые штаны. Ступни были, как всегда, босы. Илниадс отправил меня сюда для обеспечения безопасности территории. Сюда уже пытались проникнуть дикари безумия. Пришлось усилить охрану. Я огляделась, боясь увидеть кости вокруг. Конечно, их уже не было. Гаран понял мой взгляд и сказал. «И их всех захоронили позади королевства. «Андонис ней выглядит зловещим», — заметила Тракса разочарованно. Он больше таковым и не будет, произнесла я и зашагала рядом с идущим Гароном. А я мечтал в детстве освободить его от проклятия, пробормотал Гидеон в изумлении, рассматривая королевство. И я, хохотнул Дрейк, но за нас всю работу сделала Катарина. По пути нам попадались сирены, люди из Вельмора и Граолиса. Никаких проблем нет между народами? спросила я. Нет. — покачал головой Гаран. Но на всякий случай мы поделили пока королевство на сектора. Граольцы живут отдельно от сирен во избежание стычек. — У нас с королем и доматом соглашение, — произнесла я, на что Гаран ответил. — Да, но люди бывают непредсказуемыми. Нужно быть предельно внимательным. Лучше предотвратить конфликт на стадии его зарождения. — На каком этапе расчистка королевства? — Поинтересовалась Тракса, и я заметила, что дома вокруг не выглядят обшитыми. К сожалению, многое за столько веков пришло в непригодность, пояснил Гарен. — Мы сносим потенциально опасные строения, расчищаем поля для посевов. Все, что находим в удовлетворительном состоянии, относится во дворец Андониса. Там все вещи сортируются. Часть мы уже отправили в деревню Магиниса. Это отлично. улыбнулась я, понимая, что скоро это место не будет мне напоминать о теневых зомби и всех тех, кого я отправила в вечный сон, сняв проклятие другим проклятием Дефаута. Андонис станет первым независимым королевством, объединяющим народы. Проходящие люди кидали на меня беглые взгляды и сразу же их отводили. Что ж, пускай привыкают к Дефауту на престоле. — Кстати, что с Луминаром и Соликсом? — спросил Гаррена беспокойно. Небесные светила ведут себя странно. Люди боятся. Я переглянулась с друзьями, ответил Дрейк. Мы разберемся с этим. Как всегда, мы, закатила глаза Тракса, будто у нас проблем мало. Почему совсем должны разбираться именно мы? Вы про разлом? спросил Гаран, понизив голос. Ему я доверяла, поэтому Сирена был введен в происходящее. Скоро его не будет, сурово произнесла я. Можешь не переживать на этот счет. Мы справимся с разломом. — Я и не переживаю, — улыбнулся Гарон. — Вы, ребята, за что бы не взялись, доводите все до конца. Это я уже понял. — Платили бы нам еще за наши подвиги золотыми монетами, — хмыкнула Тракса, разряжая гнетущую атмосферу. — Женщина, если тебе нужны деньги, просто попроси у принца, — улыбнулся Дрейк. — Нет уж, благодарю, блохастый. Закатила глаза Тракса. — Я в королевских подачках не заинтересована. Оставь себе. — Ох уж это женское упрямство! — хмыкнул Дрейк, и мы направились дальше по направлению ко дворцу. Андонис еще мало напоминал полноценное обжитое королевство. Но я знала, скоро все изменится, и я послужила причиной этих масштабных изменений. О таком я не могла и помыслить, томясь в подземелье и готовясь к покушению. Теперь же в темницу был заточен гуймар, и это было правильно. Каждый на своем месте, я на троне, а предатель доживает свои последние дни в сырой темной камере.